Спустя пару часов ни у кого из офицеров резвого сомнений не осталось. Облако преследовало судно. Миг еще несколько раз приказывал менять курс, даже ложился в галфвинд. Странное явление все равно неизменно преследовало корабль, не обращая внимания на ветер. Лестеру Миг приказал работать по полной, поэтому Бигет двигался практически на своей максимальной скорости. Но зеленое облако это никоим образом не смущало. Оно настойчиво преследовало. «Миг, на корабле уже шепчется!» Поднявшись на полуют, сообщил Байтерос. «Кто-то даже пустил слух, что это облако смерти, и если оно нас догонит, то мы все в нем задохнемся». Брат удачи опустил подзорную трубу, через которую пытался разглядеть, из чего состоял преследователь, но так ничего и не увидел, лишь зеленоватое марево. Посмотрел на главного абордажника и не придумал, что ему ответить. Люди говорили, говорят и будут говорить. В основном чушь. Такая уж особенность у людей. Поэтому, кто поумнее, предпочитает молчать. На шкафуте собралось множество народа. Перегнувшись через фальшборт, они разглядывали зеленое облако и строили догадки, в какую передрягу угодили на этот раз. От ответа на последний вопрос не отказался бы и Миг, ведь неизвестность пугает больше всего. «Земля!» — раздался крик с вороньего гнезда. «Справа по борту!» Миг поднял подзорную трубу, пошарил по горизонту. Наконец обнаружил тонкую полоску. Только подумал, что надо пристать пополнить припасы, как на полуют точно птица влетела кайра. «Миг, бушприт твою в компас, смотри!» Указала за корму. Облако резко набрало скорость и начало обходить резвый с левого борта, при этом постепенно приближаясь. «Что делаем, капитан?» – крикнул сашканцев Фихос. «Идем к земле!» – не раздумывая, ответил Миг.